Глава 3. Покорение римлянами латинов и кампанцев: Борьба с самнитами. Безуспешные восстания против Рима и его союзников. Первые римские колонии в Италии. Новое восстание и изменение условий союза, завоевание самнитов. Третье восстание и коренные изменения в устройстве союза, Самнитские войны. Отмена царской власти в Риме немедленно оказала влияние и на положение Рима в Латинском союзе. Другие общины союза попытались отнять у Рима его первенствующее положение, но римляне одержали над противниками большую победу при Регильском озере в 499 или 496 году и сохранили свое значение в союзе. Даже мало того, и в первые годы республики продолжалось неизбежное в каждом союзе превращение гегемонии в полное господство сильнейшего члена союза. К римлянам перешло право постоянно, а не по очереди назначать главнокомандующего. Римляне решали окончательно вопрос о мире, Они преимущественно своими гражданами заселяли вновь приобретаемые места для колоний, получали всегда львиную долю добычи, состоявшей из движимости и так далее. Внутренние отношения союза, свобода переселений, браков и прочее сохранялись по-прежнему. Управление во всех союзных городах довольно скоро было организовано по образцу управления в Риме, то есть перешло в руки аристократии, А развитие чувства национального единства латинов повело к тому, что нация не только удержала свою территорию, но сделала вскоре и значительные приобретения. Около 494 года увеличение числа граждан и средств побудило римлян основать колонии в юго-восточном направлении от города. Так возникли велитры Суэсса Норба Сигния. Заняв ту область, где лежат эти города, римляне вдвинулись между племенами Эквов к востоку и Вольсков к югу от Рима. Владения римлян достигли земель герников, и это не особенно сильное племя тогда вступило с Римом в союз, в благодарность за что было включено в латинский союз на правах полного равенства. В 442 году покорены были Рутулы, и город Ордея, обращен в латинскую колонию. Около 394 года основана была в земле Вольсков к югу от Рима колония Цирцея, с которой Рим мог первое время сообщаться только морем. Вольски долго отстаивали свою свободу, но около 380 года земля их была покорена римлянами, и среди поселений Вольсков размещены были римские колонисты.